На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, полит Иванович Муравьев-апостол, 19-летний юноша. 31 декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке прямо на Васильковскую площадь. Только что, блистательно выдержав экзамен в школе колонновожатых, произведен был в офицеры и назначен в штаб второй армии. Выехал из Петербурга 13-го с вестью к нам от Северного общества о начале восстания и с просьбой о помощи. Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, но он остался с нами. Больше всех верил в чудо. Тут же на площади обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся, свобода или смерть, и клятву исполнил. На Устимовской высоте, видя, что я упал, пораженный картечью, и, думая, что я убит, убил себя выстрелом в рот.